Следует добавить, что не все в этих фигурах сделано из цветов. Все видимые части тела, лицо, руки и ноги сделаны из наложенного на дерево папье-маше. Мечи и другие принадлежности фигур, деревянные части домов, а также скалы и тому подобное сделаны обычно из соответствующего материала. Но встречаются корабли и лошади, быки мостов, входы в храм, скалы и водопады, сделаны из хризантемы. Последнее, конечно, является апогеем искусства японских садоводов, так как здесь цветы подбираются таким образом, чтобы передать все оттенки освещения, все малейшие характерные подробности рисунка. Самое поразительное, однако, во всех изображениях, это платье фигур, составленное всегда только из цветов. Какие тут сочетания красок, какая изящность, какое разнообразие рисунков, изображающих ткань. Это не поддается никакому описанию. Основу этих платьев составляют бамбуки, в которые вплетаются не срезанные физантемы, а находящиеся еще на своем кустарнике, так что они продолжают расти и цвести. И все эти шроки, раздувающиеся с их складчатыми рукавами кимоно, так удивительно изображены, так естественно изгибаются на поставленных часто в необычайно трудные позы фигурах, что пораженный зритель почти забывает, что они сделаны только из живых цветов. Вообще в изображениях этих сцен, полных жизней движения, японские художники-садоводы сумели соединить такое сочетание природы с искусством, подобного которому у нас еще не существует. А потому вполне понятно, что выставка императорских хризантем» производит глубокое впечатление не только на японцев, но и на всех европейцев, кто имел случай их видеть. Но такие интересные картины, сделанные из цветов хоризонтем, показываются не только на императорских выставках. Их можно видеть в это время и на частных выставках во многих других японских городах и даже некоторых славящихся своим садоводством японских деревушках. Но там фигуры обычно делаются из дерева и слоя глины, в которую спекаются цветы. Однако и здесь изображают фигуры и сцены. Но только, конечно, сюжеты берутся не столь драматические, а более обычные из бытовой жизни, где не требуется тонкой художественности в передаче экспрессии лиц и пост персонажей. Здесь вы видите, например, какого-нибудь торговца с его товаром, продавщицу чая, группу женщин, сидящих в саду и готовящих чай, удящих или кормящих рыбу детей и тому подобное. Тем не менее и тут, как на императорских выставках, особенную прелесть представляет группировка и подбор красок для изображения рисунка ткани платьев, Все фигуры сделаны в натуральную величину и помещены в небольших балаганах, куда народ собирается их смотреть, платя мизерную сумму за вход. В публике бывает всегда так много, что в балаган едва можно войти. Обычно родиной Хризантем считают Китай, откуда их перенесли в Японию, где они настолько акклиматизировались, что стали совсем как местные. Но существует и обратное мнение – Говорят, что хизантемы сначала появились в Японии, а оттуда были перенесены в Китай. Мнение это поддерживает следующая легенда. Рассказывают, что в 246 году до нашей эры в Китае правил очень жестокий император, который будто бы узнал, что на берегах одного из близлежащих островов обитает растение, из сока которого можно приготовлять эликсир жизни. Но для того, чтобы эликсир не потерял свою чудодейственную силу, необходимо, чтобы растение было сорвано человеком с чистым сердцем. Ясно, что ни сам император и никто из его придворных не могли исполнить условия. Тогда один из приближенных врачей сделал такое предложение. Набрать 300 молодых людей и молодых девушек и послать их на остров за этим растением. Наверное, среди них найдется немало людей с чистым сердцем. Император одобрил план. И эта экспедиция молодежи отправилась на остров входящий теперь в состав Японии. Нашли ли они растение, неизвестно, но отправленные джонки так и не возвратились, а император умер. Однако говорят, что бывший в составе экспедиции врач вместо того, чтобы искать нужное растение, увлекся разными веселыми приключениями. А если в конце концов и нашел это растение, то знаменитый эликсир из него он приготовил разве только для себя лично. Перевезенная же молодежь, цвет китайского народа, способствовала основанию на островах нового сильного государства, во главе которого стал будто бы опять-таки тот же отправленный за растением врач. Не менее любима хризантема и в Китае, где вообще любовь к цветам, особенно среди женщин, необычайно распространена. Китаянка считает свой туалет незавершенным, если она не украсит своих черных, блестящих, как смоль волос, цветком, и потому, если невозможно достать живой цветок, пользуется искусственным. Единственной женщиной, которым не полагается в Китае носить цветы, это вдовы, моложе 40 лет, но по достижении ими этого возраста обычное украшение цветами и им разрешается. Добавим, кстати, что у японок, наоборот, ношение цветов в полосах считается неприличным и надевать их разрешается в Японии только детям. Если же японке нужно почему-либо украсить голову цветами, то употребляются только искусственные цветы.